он мог заменить нам Пушкина. Александра Сергеевича Пушкина халуи темных сил Запада раскусили не сразу. Вплоть до его встречи с императором Николаем I в Москве, в Чудовом монастыре в сентябре 1826 года, его считали в кругах разрушителей самодержавия и России своим. Лишь потом Разобравшись в том, что Пушкин не просто солнце русской поэзии, но и духовный лидер русского мира, развернули его травлю, а затем и охоту на него. А вот Михаил Юрьевич Лермонтов заявил о себе на 23-м году своей жизни, взорвав общество бессмертным стихотворением «Смерть поэта». Лермонтов родился 5 октября 1814 года. Стихотворение он написал в феврале 1837 года, то есть ему лишь недавно, четыре месяца назад, исполнилось 22. Троюродный брат Михаила Юрьевича Лермонтова и автор воспоминаний о поэте Аким Павлович Шангирей 1818-1883 годы вспоминал «В январе 1837 года все были внезапно поражены слухом о смерти Пушкина. Современники помнят, какое потрясение известие это произвело в Петербурге. Лермонтов не был лично знаком с Пушкиным, но мог и умел ценить его. Под свежим его влиянием истинного горя и негодования, возбужденного в нем этим святотатственным убийством, он в один присест написал несколько стров, разнесшихся в два дня по всему городу, с тех пор всем, кому дорого русское слово, стало известно имя Лермонтова. Но известно оно стало и врагам, тем, кому ненавистно русское слово, как и сама Россия, как русский народ, как был ненавистен Пушкин. А после стихотворения «Смерть поэта» стал ненавистен и Лермонтов, охота на которого началась практически сразу. Стихотворение действительно распространялось стремительно. Бурнашев в воспоминаниях Лермонтов в рассказах его гвардейских однокашников отметил. Нам говорили, что Василий Андреевич Жуковский относился об этих стихах с особенным удовольствием и признал в них не только зачатки, но и все проявление могучего таланта, А прелесть и музыкальность версификации признаны были знатоками явлением замечательным из ряду вон. Но это было только начало. Через несколько дней, 7 февраля 1837 года, Михаил Юрьевич Лермонтов дополнил стихотворение 16-ю гневными строками, которые начинались со слов «А вы, надменные потомки!» А спровоцировало это добавление – Посещение Лермонтова его дальним родственником, камер-юнкером Столыпиным, засегдатаем враждебного России салона мадам Несельрода, ну и полностью разделявшим антирусские взгляды. Допрошенный свидетель разговора, губернский секретарь Раевский, дал следующее объяснение о своих отношениях с Лермонтовым и о происхождении стихов на смерть Пушкина. Вот этот текст. Бабка моя Киреева во младенчестве воспитывалась в доме Столыпиных с девицей Столыпиной, впоследствии по мужу Арсеньевою, дамы 64-х лет, родной бабушкой у Корнета Лермонтова, автора стихов «На смерть Пушкина». Эта связь сохранилась и впоследствии между домами нашими. Арсеньева крестила меня в городе Пензе в 1809 году, и постоянно оказывала мне родственное расположение, по которому, и потому что я, видя отличные способности в молодом Лермонтове, коротко с ним сошелся, предложены были в доме их стол и квартира. Лермонтов имеет особую склонность к музыке, живописи и поэзии, почему свободные у обоих нас от службы часы проходили в сих занятиях, В особенности последние три месяца, когда Лермонтов по болезни не выезжал. В январе Пушкин умер, когда 29 или 30 дня эта новость была сообщена Лермонтову с городскими толками о безыменных письмах, возбуждавших ревность Пушкина и мешавших ему заниматься сочинениями в октябре и ноябре, месяцы, в которые, по слухам, Пушкин исключительно сочинял, То в тот же вечер Лермонтов написал элегические стихи, которые оканчивались словами и на устах его печать. Среди их слова: "Не вылегнали его свободный чудный дар", означают безыменные письма, что совершенно доказывается вторыми двумя стихами, и для потехи возбуждали чуть затаившийся пожар. Стихи эти появились прежде многих И были лучше всех, что я узнал из отзыва журналиста Краевского, который сообщил их Василию Андреевичу Жуковскому, князьям Вяземскому, Адоевскому и прочим. Знакомые Лермонтова беспрестанно говорили ему приветствие, и пронеслась даже молва, что Василий Андреевич Жуковский читал их его императорскому высочеству государю-наследнику и что он изъявил «высокое свое одобрение». Успех этот радовал меня по любви к Лермонтову, а Лермонтову вскружил, так сказать, голову из желания славы. Экземпляры стихов раздавались всем желающим, даже с прибавлением 12 стихов, содержащих в себе выходку против улиц, не подлежащих русскому суду, дипломатов и иностранцев, о происхождении их есть, как я убежден, следующее. К Лермонтову приехал брат его, камергер-юнкер Столыпин, Он отзывался о Пушкине невыгодно, говорил, что он себя неприлично вел среди людей большого света, что Дантес обязан был поступить так, как поступил Лермонтов, будучи, так сказать, обязан Пушкину известностью, невольно сделался его партизаном и по врожденной пылкости повел разговор горячо. Он и половина гостей доказывали, между прочим, что даже иностранцы должны щадить людей замечательных в государстве, что Пушкина, несмотря на его дерзости, щадили два государя и даже осыпали милостями, и что затем об его строптивости мы не должны уже судить. Разговор шел жарче. Молодой камер-юнкер Столыпин сообщал мнения, рождавшие новые споры, и в особенности настаивал, что иностранцам дела нет до поэзии Пушкина, что дипломаты свободны от влияния законов, что Дантес и Геккерн, будучи знатные иностранцы, не подлежат ни законам, ни суду русскому. Разговор принял было юридическое направление, но Лермонтов прервал его словами, которые после почти вполне поместил в стихах. «Если над ними нет закона и суда земного, если они палачи гения, так есть Божий суд». Разговор прекратился а вечером, возвратясь из гостей, я нашел у Лермонтова и известное прибавление, в котором явно выражался весь спор. Несколько времени это прибавление лежало без движения, потом, по неосторожности, объявлено об его существовании и дано для переписывания. Чем более говорили Лермонтову и мне про него, что у него большой талант, тем охотнее» давал я переписывать экземпляры. Раз пришло было нам на мысль, что стихи темны, что за них можно пострадать, ибо их можно перетолковать по желанию, но, сообразив, что фамилия Лермонтова под ними подписывалась вполне, что высшая цензура давно бы остановила их, если б считала это нужным, и что государь-император осыпал семейство Пушкина милостями, следовательно, дорожил им, Положили, что, стало быть, можно было бронить врагов Пушкина, оставили было и идти дело так, как оно шло, но вскоре вовсе прекратили раздачу экземпляров с прибавлениями, потому что бабку его Арсеньеву и не знавшую ничего о прибавлении начали беспокоить общие вопросы о ее внуке и что она этого пожелала. «Вот все, что по совести обязан я сказать об этом деле» обязанный дружбою и одолжениями Лермонтову, и, видя, что радость его очень велика, от соображения, что он в 22 года отроду сделал совсем известным, я с удовольствием слушал все приветствия, которыми осыпали его за экземпляры. Политических мыслей, а тем более противных порядку, установленному вековыми законами, у нас не было и быть не могло. Лермонтову по его состоянию, образованию и общей любви Ничего не остается желать, разве кроме славы. Я трудами и небольшим имением могу также жить не хуже моих родителей. Сверх того, оба мы русские душою, еще более верноподданные. Вот еще доказательство, что Лермонтов неравнодушен к славе и чести своего государя. Услышав, что в каком-то французском журнале напечатаны клеветы на государя-императора, Лермонтов в прекрасных стихах обнаружил русское негодование против французской безнравственности, их палат и тому подобного, и, сравнивая государя-императора с благороднейшими героями древними, а журналистов с наемными клеветниками, оканчивает словами «Так в дни воинственные Рима, в во одни торжественных побед» Когда с триумфом шел Фабриций и раздавался по столице народа благодарный клик, Бежал за светлой колесницей один наемный клеветник. Начало стихов не помню. Они писаны, кажется, в 1835 году, И тогда я всем моим знакомым раздавал их по экземпляру с особенным удовольствием. Губернский секретарь Раевский, 21 февраля 1837 года. Раевский упомянул о стихотворении «Опять народное Витии», которое было написано под влиянием блистательных поэтических творений Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Лермонтов говорил «Опять народное за дело падшее Литвы! На славу гордую России опять шумя восстали вы! Уж вас казнил могучим словом Поэт, восставший в блеске новом от продолжительного сна и порицания по кровам, одел он ваши имена? Именно Пушкин казнил могучим словом европейских клеветников и пасквилянтов, которые организовали лживые нападки в печати на императора Николая I и на Россию. В 1834 году, 13 января, по русскому стилю 25 января, по французскому, в Брюсселе выступил польский демократ, ярый русофоб Иоахим Лелавель с отвратительной и, конечно же, лживой в польском духе речью по случаю трехлетней годовщины свержения Николая I с польского престола. А в апреле 1834 года в журнале Revue de Paris была напечатана мерзкая статья об императоре Николая I, Были и другие пасквильные публикации в газетах и журналах. Причем в одной из таких поделок Пушкина выставили борцом с русским самодержавием. Ну и получили ответ, который горячо поддержал Лермонтов. Европейские журналюшки, лживость которых особенно хорошо видна в наши дни в связи с событиями на Украине, в Сирии и других конфликтных зонах, Продолжали свою мышиную возню и в 1835 году. Лермонтов выступил жестоко. «Что это? Вызов ли надменный на битвуль бешеный призыв? Или голос зависти смущенной бессилья злобного порыв? Да, хитрой зависти ехидно вас пожирает. Вам обидно величие нашего заря». «Вам солнца Божьего не видно за солнцем русского царя!» В этом стихотворении Лермонтов показал себя привяженцем русского православного самодержавия. «Давно привыкшее венцами и уважением играть, вы мнили грязными руками венец блестящий запятнать. Вам непонятно!» Вам не сродно все, что высоко, благородно. Не знали вы, что грозный щит любви и гордости народной от вас венец тот сохранит? Любопытно следующее. Четвертая строфа значительно подстриженная. «Безумцы мелкие, вы правы, мы чужды ложного стыда». В советских изданиях далее ставились «отточия» поскольку из Лермонтова лепили, так же, как и из Пушкина, вольнодумца, осуждающего самодержавную власть, ну и, конечно, царя. Но, как известно, рукописи не горят. Вот эти слова. «Так нераздельны в деле славы народ и царь его всегда. Велением власти благотворной мы повинуемся покорно и верим нашему царю, и будем все стоять упорно за честь его» как за свою. Но как же можно было такое читать вообще, а особенно изучать в школе? Тогда ведь трудно объяснить, почему же Лермонтова сослали за стихотворение, которое, как сказано выше, понравилось наследнику престола цесаревичу Александру Николаевичу, будущему императору Александру II, да и сам поэт вызывал симпатию младшего брата государя великого князя Михаила Павловича, А императрица, спустя некоторое время, когда в печати появились главы героя нашего времени, буквально зачитывалась ими. Ну и завершил Лермонтов издёвкой в отношении клеветников. Но честь России невредима. И вам смеясь внимает свет. Так в дни воинственные Рима, в одни торжественных побед, когда триумфом шел Фабриций и раздавался по столице восторга благородный клик, бежал за светлой колесницей один наемный клеветник. Но кто же принял решение арестовать Лермонтова? Император? Так принято было говорить. Нет. Арест произвести решил член организованной преступной группировки совершивший подлое убийство Пушкина Бенкендорф, возглавлявший третье отделение. Конечно, он обязан был доложить о своем решении государю, поскольку имя Лермонтова уже стало известным на всю столицу, и шествие этой известности по стране продолжалось. 19 февраля Бенкендорф письменно доложил. «Я уже имел честь сообщить вашему императорскому величеству»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 Бесстыдное вольнодумство более чем преступное. По словам Лермонтова, эти стихи распространяются в городе одним из его товарищей, которого он не захотел назвать Бенкендорф. Ну что ж, императору было уже многое понятно. Недаром он отчитал Бенкендорфа за то, что тот не выполнил его приказ и не предотвратил убийство Пушкина под предлогом так называемой дуэли. Что же оставалось делать государю? Взять Лермонтова под защиту так же, как и Пушкина. Но Пушкина он уберечь не смог. Отринуть заявление Бенкендорфа, оставить без внимания. Лермонтова надо было спасать. Как не раз спасали Пушкина различными командировками под видом ссылок. Вспомним, что говорил император Пушкину во время беседы в Чудовом монастыре. Он прямо заявил «Моя власть не безгранична». Ну и обратим внимание на замечание профессора Зазнобина об умении государе говорить, когда надо двусмысленно. Увы, это необходимо, когда окружение зачастую сплошь лживо и враждебно. Император оставил резолюцию на французском языке. Приятные стихи, нечего сказать. Это ключевая фраза. Но достаточно ли сил выказать свое личное отношение к надменным потомкам известной подлостью прославленных отцов, ко всем этим омерзительным Бенкендорфам, Несальрода и прочим, здесь главная задача спасти от них Лермонтова. И государь далее написал «Я послал Веймарна в царское село осмотреть бумаги Лермонтова и, буде обнаружиться еще другие подозрительные, наложить на них арест». Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого молодого человека и удостовериться, не помешан ли он, а затем мы поступим с ним согласно закону. Поступить по закону? Фраза необязательная. Скорее, успокоение для Бенкендорфа. Что уж там противозаконного? Кто такие надменные потомки? Трактовать можно по-разному. Ведь и по сей день трактуют, как кто может. Но что же делать далее? Вполне естественно, оставлять в столице нельзя. Лермонтов будет убит под видом дуэли непременно. Надменные потомки известной подлостью прославленных отцов, то есть члены тайных лож, хоть и запрещенных, но подпольно действующих, не простят разоблачения. Ну что ж... Как столетие спустя сказал Константин Симонов в романе «Товарищи по оружию», «Война для военных — естественное состояние». Сильная фраза. Она мне запомнилась того времени, когда я, будучи суворовцем Калининского суворовского военного училища, читал этот роман, предваряющий другие произведения. «Живые и мертвые, солдатами не рождаются», уже посвященная Великой Отечественной войне. «Естественное состояние». Значит, отправка в действующую армию – дело вполне нормальное. Конечно, в случае необходимости можно придумать, мол, отправили, чтобы погиб. Но позвольте, Лермонтов окончил школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Может ли считаться направление корнета в Гродненский гусарский полк наказанием? Его же не разжаловали? Взыскание не объявили? кстати комментарии к тому или иному назначению по службе делались иногда на потребу социального заказа весьма забавные к примеру один из биографов сообщил о том что от государя пришло распоряжение не использовать лермонтова в особенно опасных местах опять ведь не задача государь заботится о поэте биограф выкрутился так Государь, мол, опасался, что Лермонтов получит ранение, выйдет в отставку, вернется в столицу и будет опасен своими произведениями. Почему-то сочтено, что государь будет опасаться именно ранения. Про возможную гибель, которая не исключена во всякой войне, будто и забыли. Итак, назначение состоялось. 19 марта 1837 года поэт отправился на Кавказ, и с середины мая до середины сентября провел в Пятигорске. Тоже удивительное наказание. Что за странный отпуск от боевых действий, к которым еще не приступил? Уж никак не получается жестокого наказания за страшное для государя стихотворение. Государь как раз не увидел ничего такого, что было направлено против него и его самодержавной власти. Так расценили либо намеренно те, кто был врагом и государю, и Пушкину, и Лермонтову, либо те, кто вообще ничего не понимал и не умел читать между строк. Не мог государь не знать о стихотворении «Опять народные витии». Там как раз полная поддержка государю. Впрочем, приезд в Пятигорск в 1837 году был связан с тем, что по пути в полк Лермонтов заболел. Даже некоторое время провел в Ставропольском госпитале, из которого его отправили на воды. Он писал об этом лечении. «Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах. Меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить. В месяц меня воды совсем поправили. И ныне в Пятигорских санаториях, наряду с другими заболеваниями, лечат заболевания опорно-двигательной системы». Но город буквально дышит воспоминаниями о Лермонтове. Именно в самую первую очередь о Лермонтове, хотя бывали там в разные времена многие знаменитости, в 1837 году в эти края Лермонтов приехал «третий раз в жизни».